то это? Мне позвонили за неделю или даже больше. Дима, молодой, предупредительный, вежливый. Дай Боже здоровья вашей маме, Дима. Бренд-менеджер издательства. Написал мне письмо, мол, «Радио Москва-ФМ», всё «Новая книга». Потом еще одно, мол, «Уточняем время, можете или не можете». Потом еще одно строгое и насупленное, мол, смотрите, там вы пообещали, что ответите на вопросы радио «Москва-ФМ». Тогда-то, во столько-то. Потом серьезный ответственный бренд-менеджер, Дима, прислал еще один мейл, мол, «Э, так могу я быть уверенным, да? Да. Вы ведь написали, вы обнадежили, что да, а не нет. Да? Я подтвердила. А чего не подтвердить? Я написала «Дорогой Дима», «Конечно-конечно», «Да», а не «Нет». И все. Дима замолчал. А я вспомнила о том, что мне надо ответить на вопрос «Радио Москва-ФМ» накануне вечером. Еще подумала, что такое, в чем дело? Дима снял меня с поводка, что ли? Или рассчитывает на мою хорошую память? Или на мою дисциплинированность и ответственность? Да. Дима рассчитывал на все, что во мне было хорошего. И я же не подвела, Дима. Я ведь не подвела? Бы. Если бы, не. Ну как? Все было как договорено. За час до момента, когда мне должны были задавать вопрос, позвонила милая девочка и спросила Вам звонили? А вас предупреждали, вы пообещали, вы сказали, что да, они нет. И я подтвердила да-да, они нет. А надо сказать, что по утрам я работаю в своей бывшей детской у мамы в квартире, а квартира в четырехэтажном доме. Это значит, что справа, слева, снизу и сверху соседи. Дай им бог. И мама мне говорит, ты отвечай на вопросы радио-ФМ из гостиной, потому что тут в детской слышно, как Копейкина телевизор смотрит. Копейкина, соседка справа, глухая. И специально вызвала мастера, чтобы он сделал телевизор погромче. Погромче, чем может пульт. И теперь мама запросто слышит прогноз погоды. А что? Копейкина в мамином холодильнике хранит свой творог и кефир. Ей влом свой холодильник включать. Она экономная. А мама в отместку Копейкины прослушивает из ее орущего телевизора прогноз погоды на следующий день. Каждый вечер в 8 часов. К слову, если бы Копейкина знала, что дома слушает из ее телевизора новости или кино когда сидят во дворе и дышат воздухом. Она бы им сдобрала, Такая она жадная. Ну вот, и мама говорит мне, ты иди-ка в большую комнату, закрой двери и спокойно отвечай на вопросы радио-фм. Потому что на кухне нельзя, там слышно, как Инга орет на Павлика, своего мужа, орет как Ети. Нет, не как Ети, как бедные Ети. Орет страшно и панически, как сирена гражданской обороны. И потом уже Павлик кричит на Ингу, свою жену. Из приличных слов столько «я уже и ты уже». Вряд ли радиослушателям это понравится. А сверху малышка топает пяточками. я это вообще не обращаю внимания. Мне мило. Лапочка бегает, тупает. Иногда я даже удивляюсь. Такая маленькая, как будто бегает прямо по голове. Ну пусть, она маленькая, забавная девочка. «В прихожей», — мама сказала, — «никак нельзя» потому что из прихожей хорошо слышен голос черного милицианта Романа. Так его называют. Он давно уволился, но в полнолуние надевает свою милицейскую форму и выходит на улицы города ловить бандитов. Поскольку город у нас маленький и, слаб небесомспокойный, спокойный, то его знают все, предупреждают друг друга, мол, «Черный милициант вышел, хавайтесь». А по утрам Роман «Черный милициант» Громко разговаривает матом. Он в своей голове слышит разные злобные голоса и отвечает им соответственно. И орёт. На почтовые ящики чаще всего орёт. И все соседи слышат «О, мол, вот, в полнолуние Роман, черный милициян, почтовые ящики допрашивает». С пристрастием. И не выходит из своих квартир без надобности, чтобы не нарваться. В спальне маминой тоже нельзя разговаривать с радио-ФМ. Потому что над спальней играет на разбитом фортепиано печальная Людмила. Сначала выпивает чуть-чуть, потом играет. Ужасно играет. Три класса музыкальной школы. И поет. Если бы только играл еще ничего, но поет. С утра, в среду. Какой прогноз у нас сегодня, милый. С чем ты опять проснулся не в ладу. И тут с помощью зонта не выйдет. Надо просто не обращать внимания и жалеть. Короче, я стала ждать в гостиной. Наверху никого, все пошли на работу и в школу, внизу вообще пустая квартира. И слева и справа комнаты маминой же квартиры. И вот, наконец, звонок. Я сняла трубку, и ведущая Наташа сказала свежим утренним голосом, «У нас на связи!» И я таким же утренним свежим голосом сказала, «Здравствуйте, здравствуйте!» и Наташа спросила, «Ну, и о чем же ваша книга?» И как только я набрала воздуху, чтобы рассказать, о чем моя книга, как из нижней пустой квартиры раздался... Нет, это была не дрель, это была специальная пила, которая режут стены, и вместе со звуком этой пилы кто-то гигантским молотом забил в, не знаю, по-моему, их потолок, потому что мамины светильники стали тихо дзынькать. В пустую квартиру, видимо, пришли новые жильцы и с радостной, уверенной наивностью начали сносить несущие стены. И именно в этот момент. Я заметалась по комнате, быстро открыла шкаф, где мама хранит крахмальные скатерти и салфетки, сунула туда голову и прикрыла как могла дверцу. При этом я, лежа головой в шкафу, жестикулируя свободной рукой снаружи шкафа, Довольно бойко и свежим утренним голосом отвечала на вопрос радиоведущей Наташи. «Кошка-розовое ухо очень любопытная и тоже по-утреннему оживленное Хотела посмотреть, в чем там дело. И по мне, как по дереву, взобралась в шкаф, где лежали скатерти и моя голова. Р.У. лазила там, тарахтела сытым своим пузом». Топтала прохладными лапками мое лицо и щекотала хвостом мой нос. А я рассказывала о вечных карпатских тайнах. Но как только Наташа с московского радио сказала спасибо и доброго вам дня, и мы с кошкой Р.У. вылезли из шкафа. Вой и грохот из нижней квартиры немедленно прекратился. И до сих пор, верите ли, до сих пор, а прошло уже четыре дня, До сих пор оттуда ни звука.